Глава двадцать седьмая. Буря. Часть первая. Это император Российской империи, и он у меня. На столе сидит Алексей Иванович. Руки его связаны, в рту кляп, на лице та самая железная маска, блокирующая его удар. Император скрыт в надежном месте. Не пытайтесь его найти, вы его упустили. Но я хочу предложить вам кое-что, что вас точно заинтересует. Император дёргается, но вырваться не может. Да, это может расцениваться как дерзость. Пусть будет так, но не словами, а делом я доказал, что кое-что могу. А могу я выкрасть у вас из-под носа никого-то, а самого императора? И целая армия адептов не смогла меня остановить. Я пересмотрел некоторые свои взгляды на путь Ветра и готов предложить вам кое-что. Император вновь дёргается. Я отдам вам императора. В обмен на вступление в секту полные мои гарантии безопасности и должность. Как я уже говорил, я делом доказал, что достоин быть высоко оценённым. Вот моё предложение. Я обращаюсь лично к вам, Софья Ивановна. Если хотите увидеть в своих рядах меня, то дайте ответ в течение суток на этот же номер, с которого вы получите это видеосообщение. Успехов в секте. Видео обрывается. Я посмотрел на императора. К этому времени он уже был развязан и стоял рядом, глядя вместе со мной на то, что снял призрак. Как вам? осторожно спросил я мнение у Алексея Ивановича. Гризон завален, ответил тот очень серьёзно. От этой фразы призрак побелел лицом. Но в целом неплохо, поспешно добавил император, видя, что шуточная фраза была не понята. Я отправил сообщение на личный номер Софии Ивановны, который мне дал император. Теперь остаётся ждать, произнёс Алексей Иванович, подходя к кофемашине и заправляя её, желая приготовить кофе. Призрак следил за каждым движением императора, не веря собственным глазам. Его можно было понять. Тут кого считают практически наместником бога на земле, находится с нами сейчас в одной комнате и варит кофе, как простой человек. Их долго ждать, осторожно поинтересовался призрак. Никто не знал ответа на этот вопрос. Может быть, пару минут, может быть, пару часов, а может и ещё больше. Кто знает, купится ли София на такой трюк, хотя сыграно всё было идеально. Нам нужно подготовиться к встрече, произнёс император. В его голосе слышалось напряжение. Конечно, кивнул я, намереваясь отвести Алексея Ивановича в оружейную комнату. Но он жестом показал мне сесть на стул. Сам сел рядом, ничего не понимая, я принялся осмотреть на императора. В венах Софии бежит кровь императорской семьи, а значит, она сильна. К тому же мне не ведомо, какие именно техники ей успел передать Распутин. Думаю, она и сама много чего подчерпнула у него, все заранее спланировав. К тому же в ее окружении будет много помощников, адептов, сектантов и приближенных, так что нам нужно подготовиться. Я был растерян и ничего не понимал. Как это? Нужно подготовиться. Однако, когда император поднял руку вверх, и его ладонь объяла белое свечение, начал догадываться, что сейчас будет что-то из ряда вон выходящее. Не ошибся. Ты мне помог. Четко и каждое слово произнёс император. Спас мне жизнь, а значит, достоин быть награждённым самым ценным подарком. Я передаю тебе частицу своей силы. Что? Одними губами только и смог вымолвить я. Сиди смиренно, приказал Алексей Иванович. Я не мог поверить в это. Частица силы императора? Это что, шутка? Но император не шутил. Я чувствовал, как сплетаются упругие ремни силы, как эластично обвивают они императорскую руку. Алексей Иванович дарил мне не просто силу, которую можно получить с помощью особых техник из окружающего пространства или из артефактов. Он дарил частицу собственной силы, первородной, которая есть только у императорской семьи. Призрак тоже смотрел на происходящее, не понимая, точнее, до конца не осознавая творящееся. Всё казалось каким-то розыгрышем. Император закрыл глаза и положил ладонь мне на голову. В ту же секунду я почувствовал нестерпимый жар, который проник в мозг, расплавленным металлом потёк по телу. Это была сила, несравнимая ни с чем, огромная, великая. Её неуловимые колебания тонких энергий и нитей оплетали меня, но я чувствовал их и ощущал, как ощущает себя рыба, попавшая в непрорываемую сеть. Сила проникала сквозь кожу, впивалась в меня, даря свою мощь мне, смешиваясь со мной, превращаясь в единое целое. Я попытался раскрыть глаза, чтобы понять, что сейчас происходит, но не смог. Мне эти силы дрогнули, отозвались, словно туго натянутые струны. Взор озарила яркая голубая вспышка, бесшумная, словно молния, чей блеск опережает звук грозовых раскатов. Виски сдавило, Слияние закончилось целым всплеском эмоций. Я почувствовал, как меня обривает волна чувств, которые просто невозможно было выразить все сразу. Немного успокоившись и придя в себя, я хрипло произнёс: "Зачем? Зачем вы подарили мне свою силу? Ты спас меня", ответил император. "И я считаю, что такая награда единственно верная и равнозначная. Но я спас вас не ради, знаю, перебил меня алексей ivанович но я так захотел не спорь со мной с императором спорить не хотелось и потому я лишь произнёс благодарю вас за столь щедрый подарок эти силы тебе пригодятся в нашем деле но я прошу не геройствуй теперь настало пора мне возвращать всё то что было потеряно и что у меня отобрали я кивнул некоторое время сидели молча Каждый думая о своем, и лишь призрак переводил взгляд с меня на императора и обратно, едва слышно бормоча себе под нос хренить. Я намеревался уже поставить еще кофе, как вдруг раздался телефонный звонок. Я глянул на дисплей. Номер был не определен. Алексей Иванович настороженно глянул на меня, ожидая, когда я отвечу. Слушаю, произнес я, нажав на кнопку. Добрый день, Александр Федорович. Раздался в трубке женский голос. Это София Ивановна. Я получила твоё послание и хочу с тобой поговорить об этом. Тогда давайте встретимся, предложил я, стараясь придать голосу как можно более спокойный тон. Не спеши, с насмешкой ответила собеседница. Думаешь, я так просто тебе поверю? Особенно после того, что ты сделал? А сделал я многое. Езвительно заметил я, чем сильно разозлился собеседницу. Её зубовный скрежет было слышно даже через трубку. Тем лучше вывести из равновесия, чтобы лишить холодного разума и способности трезво мыслить. Разозлёнными людьми легче манипулировать. Однако все эти дела можно рассматривать не как негатив по отношению к вам, продолжил я. А как же ещё? А как демонстрацию моей силы? Я уже сказал, чего хочу. Цену я себе знаю. Ты наглый малый. Наглость второе счастье. Только так и можно себе хорошее будущее обеспечить. А у всех-то есть перспективы, причем очень большие. Вот я и хочу запрыгнуть в телегу, пока не поздно. Складно говоришь, только думаешь, я тебе поверю? Я вас плохо знаю, чтобы что-то утверждать. Но тем не менее она провела видео со связанным Алексеем Ивановичем именно мне. Про вас догадался, это верно. Сложил все пазлы в единую картину и понял, что только вы и можете управлять этой структурой. Не Дантес, не Браун, а именно вы. И поэтому последнего вы убили. Нет, убил я его по совсем другим причинам. И по каким же? Браун оказался не дураком. Быстро усмехнул, что к чему. Мне я довелось с ним играть в карты. На этом моменте я выждал. Он должен был об этом сказать своей госпоже. И что же дальше? Косвенно подтвердила София этот факт, что только усилило правдивость моему рассказу. Из-за такой игры он поделился со мной кое-какими размышлениями по поводу секты. Однако же сразу понял, что я буду представлять сильного конкурента. Признался, я погрешил, с заявив ему, что мог бы с легкостью встать на высокое место. С моей стороны это было не больше, чем хвастовство. Молодые люди имеют такой грех, а вот Браун принял это за чистую монету. И попытался устранить меня, несмотря на то, что в тот момент я еще даже не помышляла с егите. А теперь вдруг захотел к нам. С насмешкой спросила София. Да, ответил я. Увидел, как вы дерзко и широко делаете дела, особенно на спаде на императора, и понял, что с такой организацией лучше дружить, чем конфликтовать. Взамен я готов отдать вам самое ценное настоящего императора. Думаю, сделка весьма выгодная как для меня, так и для вас. Что скажете? София молчала, и я уже было подумал, что она отключилась, но она начала говорить медленно, почти лениво. Не дооценивали мы тебя, Пушкин. Никто из нас, даже Распутин считал тебя не более чем простым пацаном, которому волей судьбы посчастливилось получить такой дар. Но мы все заблуждались. Скажу тебе откровенно, такого солдата мы бы хотели получить в свои ряды. И на счёт должности что-нибудь придумали бы. Не простым же ад뎁том в самом деле тебя ставить. Только вот я должна убедиться, что твои слова искренни. Как? Начиная подозревать нехорошее, спросил я. У тебя есть полчаса. За это время ты отрежешь императору палец, указательный на правой руке, и принесёшь его в назначенное место. Так я буду знать, что ты не блефуешь и не сговорился с Алексеем Ивановичем, а действительно готов показать свою приверженность секте. У тебя есть ровно полчаса, чтобы это сделать. Место, куда ты принесёшь палец храм, тот самый, где ты убил Распутина. Там будет мой человек, ему ты и передашь палец. Только не надо играть со мной в игры, иначе будет хуже. Поверь мне, палец брата я точно узнаю. До встречи. Но договорить я не успел. София положила трубку. "Ну как?" осторожно спросил император, поглядывая на меня с любопытством. "Скажу одно", нервно хихикнул я. "Характер у вашей сестры гремучая смесь". Я в деталях рассказал наш диалог. Призрак пучил глаза, а вот император, казалось, такой ничуть не удивила. Когда я закончил, он кивнул. Андя, да, это в её стиле. Причуды и нравы императорской семьи я не знал, поэтому благоразумно промолчал. Что будем делать? озвучил мой вопрос призрак. Делать то, что она сказала. Непринуждённо ответил Алексей Иванович. Что? в один голос воскликнули мы с призраком. Мы не будем отрезать вам палец. А я и не дам, рассмеялся император. Но есть одна идея. София сказала, что тебя будет ждать её человек в храме. Это самое слабое место её плана. Тут мы и должны сыграть. Я не совсем понимал, что именно хотел услышить император, поэтому слушал внимательно, ловя каждое его слово. Прежде чем начать притворять наш план в реальность, император попросил пару минут уединения. Я взял на себя смелость напомнить ему, что нам дали ровно полчаса, и времени совсем мало. Но Алексей Иванович лишь отмахнулся. Успеем. Он сел на пол, поджав под себя ноги, закрыл глаза и погрузился в транс. Такой скорости и мастерства я никогда не видел и смотрел на императора с лёгкой завистью. Его величество пополнял запас сил. Я это понял, когда вокруг него вдруг начали вспыхивать искры. Потом его вовсе закружился хоровод из молний. Воздух вокруг стал сухим, холодным. Из пластов реальности выжималась вся сила, которую император поглощал в себя. Призрак лишь прошептал: "Вот бы мне так научиться". Но научиться этому было невозможно. Такое умение передавалось лишь генетически, в одной семье, царской и больше нигде. Сам процесс поглощения был не сложен, но вот любые попытки удержать внутри себя такую мощь непременно закончатся смертью. Беспечного смельчака просто испепелит. Император не соврал. Его подзарядка длилась ровно 2 минуты. "Я готов", бодро произнёс Алексей Иванович, поднимаясь с пола. И одним движением создал конструкт. Что именно это было, я не знал, но когда в моих руках вдруг появился отрубленный палец, я чуть не закричал от неожиданности. "Фантом", пояснил император. На его устах играла улыбка. "Думаете, этим можно обмануть Софию?" спросил я, рассматривая палец. Он на самом деле был реалистичен и даже ещё тёплый. В нижней части виднелся аккуратный срез. Выглядело жутковато. Нет, Софию такими фокусами мы не обманем. А вот его посыльного. Император загадочно улыбнулся, потом произнёс: "Нам пора выдвигаться. Засекаем время". 15 минут. Чтобы добраться до храма, нам понадобилось гнать на машине в авесь опор. Пару раз мы проскакивали на красный сигнал светофора, но император приговаривал, что это нарушение во благо государственных дел, поэтому нарушением считаться не может. Было видно, что он пребывал в азарте, какой обычно появляется у бойца, почти проигравшего бой и которому судьба подарила ещё один шанс, совсем крохотный. Алексей Иванович подгонял меня, требуя дать газу. Ну как я могу отказать самому императору? Призрак сидел на заднем сиденье, и едва ли верил вообще в происходящее. Будь я на его месте, тоже бы принял всё за сон, странный, необычный сон. 7 минут. Резкий поворот едва не заставил наши волосы посидеть. Я в последний миг успел вывернуть руль и, поднимая машину на бок, вписаться в поворот. Нужно было спешить, но впереди показалась пробка. Налево, скомандовал император, указывая на ответвление. Но ведь там начал я понимать, что эта дорога уведёт нас совсем в другую сторону. Налево, приказал его величество, и я дёрнул руль. Теперь сюда. Мы вывернули в какой-то туннель, о котором я даже не знал. Судя по состоянию дороги внутри и облупившимся стенам, другие водители тоже о нём не знали. Мы спугнули стаю бродячих собак, притаившихся там несколько летучих мышей и одного бомжа. которого, увидев в машине императора, перекрестился, но выскочили на дорогу, объехав пробку. "Откуда вы, стратегическая линия?" пояснил император и виновато добавил: "Правда, не достроили". 3 минуты. Храм уже был виден. Нужно было сбрасывать скорость, чтобы высадить императора и призрака. Встречу назначили мне одному, а значит, посторонние привлекут внимание. "Я замаскирую", словно прочитав мои мысли, произнёс призрак. Не сбавляй, и положил ладонь на плечо императора. Его высочество тут же растворился в воздухе. 2 минуты. Машина вырулила на подъездную дорогу. Храм высился чёрной махиной и вызывал лишь негативные ассоциации: опасность, страх, боль. Последний раз меня тут едва не убили. Надеюсь, в этот раз тоже принесёт. 1 минута. Колёса завязжали, Я вдавил педаль тормоза и остановился у дверей храма. "Действуем по плану", шепнул мне император. Я едва заметно кивнул и пошёл на выход, где меня уже ждал посланник Софии. Судя по его напряжённому выражению лица, разговор ожидался жёсткий.